О религии вне морали Вместо резюме Не доводилось ли вам видеть, как треугольники вступают в химическую реакцию? Миновали ли вы возраст, котором величие писателя измеряют числом написанных им страниц? Что вам интереснее в органе? Его вес, число труп в нем или бах, раздающийся из него? Можно ли строить астрономию по Библии, а древо Игдроссиль, на котором повесил себя один, искать в ботаническом саду? Правильные ответы на эти вопросы означают, что вам удалось избежать искушения контекстуальной беспризорности. Вообще же это признак научной и профессиональной компетентности человека, умение понять, на каком языке идет речь, на языке мифа или науки, философии или поэзии. Умение понять своеобразие предметного поля разговора, найти адекватный предмету метод и вдобавок заметить пределы собственной компетенции. Люди, получившие высшее образование, но не получившие образование среднего. Формула Якобсона из его послесловия к книге «Хук. Мифология Ближнего Востока. Москва. 1991 год». То есть узкие профессионалы без широкого культурного кругозора легко забывают о том, насколько многообразен бывает мир людей. И тогда с критериями, естественными при оценке одного круга человеческой деятельности, они входят в совсем другой мир и возмущаются непохожестью этого нового для них мира. Тот, кто сочтет миры религии и этики тождественными – Будет со временем поражен тем, что, собственно, религиозные люди придают значение вещам, не имеющим непосредственного морального приложения. Этика упорядочивает отношения в мире людей. Религия же выполняет саперную работу, не зря римского папу именует понтификом, мостостроителем, строит мосты, соединяющие человека с миром надчеловеческим, или же Оборонительные полосы, защищающие людей от вторжения зла, опять же, нечеловеческого происхождения Очень разные задачи у религии и этики Настолько разные, что бывает нерелигиозная этика Не только у современных мыслителей, но, пожалуй, и в конфуцианской традиции А бывает и внеморальная религия Более того, в своих наиболее архаичных пластах Религия имеет дело с реалиями, не имеющими нравственного измерения. В мире магии амулеты и настои работают независимо от нравственного настроя. Вообще, в древнейших мифах, вопреки широко распространенному мнению, этическая проблематика почти не затрагивается ни прямо, ни косвенно. капсон, послесловие «Хук. Мифология Ближнего Востока». Усофокла, отцы-убийцы, Эдип становится носителем благодати. Город, в котором будут погребены его мощи, получит покровительство и Идипа, и богов, Идип в колонии. Это время трудного перехода от архаико-эпической доблести к крестотелевской добродетели. Искверные благодать пока еще независимы от нравственного состояния человека. Человек просто набредает на них и они действуют механически, контактным образом. Впрочем, религиозное сознание V века в лице лучших людей того времени стремится чем далее, тем более заменить самодавлеющую как скверну, так и благодать, такой, которая обуславливалась бы порочной или благой волей человека. Зелинский Харита. Идея благодати в античной религии. Логос Санкт-Петербург, 1914 год. Сами по себе гомеровские боги были лишены каких бы то ни было этических качеств и не выступали в роли нравственных законодателей. Естественно, что по мере того, как сами греки становились все более и более цивилизованными людьми, они старались приобщить к цивилизации и своих богов, понемногу отучая их от варварских замашек. И все же грекам так и не удалось в полной мере приручить своих своенравных и зачастую прямо-таки социально опасных богов, сделать их вполне человечными, вполне лояльными к социуму и не столь вредоносными. Каждое божество продолжало оставаться в равной степени источником как добра, так и зла. Андреев «Апология язычества или о религиозности древних греков» Вестник древней истории, номер 1, 1998 год. 125 глава египетской книги Мертвых описывает загробный суд. Подсудимый должен произнести так называемую отрицательную исповедь: Я знаю имена сорока двух богов. Вот я знаю вас, владыки справедливости. Я не чинил зла людям, я не нанес ущерба скоту. Я не совершал греха вместе истины. Я не творил дурного, я не кощунствовал я не поднимал руку на слабого, я не делал мерзкого перед богами, я не угнетал раба перед лицом его господина, я не был причиной недуга, я не был причиной слез, я не убивал, я не приказывал убивать, я никому не причинял страданий, я не истощал припасы храмов, я не портил хлебы богов, я не присваивал хлебы умерших». Я не совершал прелюбодеяния, я не сквернословил, Я не прибавлял к мере веса, я не давил на гирю, Я не плутовал с отвесом, я не отнимал молока от уст детей, Я не сгонял овец и коз с пастбища, Я не ловил рыбу богов в прудах ее, Я не останавливал воду, когда она должна течь, Я не преграждал путь бегущей в воде, Я не гасил жертвенного огня в час его, Я не пропускал дней мясных жертвоприношений. Я не чинил препятствия Богу при его выходе. Я чист, я чист, я чист, я чист. Рак. Египетская мифология. Санкт-Петербург, 2000 год. В русском переводе англоязычной книги «Баджа» последние заслуги читаются так. «Я не лишал богов, принесенного им в дар мяса, не угонял священный скот» не отвергал Бога в различных его воплощениях. Бадж «Путешествие души в царстве мертвых», «Египетская книга мертвых», Москва, 1997 год. В переводе Тураева упоминается еще такой грех. «Я не отдавал приказаний ежедневно работать для меня больше». Древний мир и сборник источников по культурной истории Востока, Греции и Рима под редакцией Тураева и Бороздина, Москва, 1915 год. Поразительный текст. Поражает в нем применение сугубо нравственных критериев для определения судьбы человека. Спасает от вечной смерти не магия и не ритуалы, но исполнение нравственных законов. Особенно впечатляет, что при этой отрицательной исповеди сердце человека взвешивается на весах. Шакалоголовый бог Анубис в одну чашу кладет сердце, в другую страусиное перо. Перо-Маат, богини справедливости. Если человек солгал, сердце выдаст правду. Этот текст часто сегодня цитируется, когда заходит речь о мудрости древнеегипетской религии. Но в той реальной культуре древности этот текст жил по законам не столько нравственного, а сколько магического мышления. Дело в том, что помимо столь часто цитируемой 125 главы, В книге мертвых есть еще тридцатая глава, о назначении которой вспоминают гораздо реже. О сердце мое, от Матери моей, полученное мною, от всех состояний моих, бывшее со мною во все дни многоразличной жизни моей. Не восставай, как свидетель, глаголющий против меня, не восставай на меня в судилище, не будь враждебным мне наперед лицом хранителя весов. «Ибо ты дух мой, бывший в теле моем, давший здравие всем членам моим. Иди в счастливое место, куда поспешаем мы с тобой, не делай имя мое зловонным для владык вечности. Воистину прекрасно то, что предстоит услышать тебе». Перевод Зубова. Тураев оценивает этот текст как понуждение сердца к молчанию на суде. Несмотря на этику 125 главы, Ее характер такой же магический, как и всей книги мертвых. Умерший, ссылаясь на знания имен судей, делает их для себя безопасными и превращает свои оправдания в магические формулы, заставляющие их признать его невиновность. Всякий египтянин с этой главой в руках и на устах оказывался безгрешным и святым, а тридцатой главой – Он магически заставлял свое сердце не говорить против него дурно, то есть насиловал свою совесть. Таким образом, вся глава была просто талисманом против загробного суда. И после нее, как и после многих других глав, имеется приписка, рецепт, как ее приготовлять и какие преимущества она сообщит, если ее иметь при себе. Так были уничтожены высокие приобретения нравственного порядка и книга «Мертвых», оказывается свидетельством и об их наличности, и об их печальной судьбе. Тураев, египетская литература, исторический очерк древнеегипетской литературы, Москва, 1920 год. Вывод Тураева подтверждает и позднейший египтолог Антас. И изображение, и исповедь отрицания использовались для того, чтобы добиться оправдания магическими средствами. Представление о том, что злые деяния повлекут за собой кару в потустороннем мире, хорошо засвидетельствовано лишь в последние века до нашей эры. Антес. Мифология в Древнем Египте. Мифология Древнего Мира. Москва. 1977 год. Важно также отметить, что 30 глава действительно использовалась как талисман. Сохранились сотни ее копий, вырезанных на сделанных из нефрита скоробеях. Пояснением к этой главе предписывает, чтобы слова повторялись над скоробеем из нефритов, золотой и серебряной оправых, которого необходимо закрепить на кольце и надеть на шею усопшего. Скоробеи с написанным на нем заклинанием помещали внутрь мумии на место сердца. Бадж «Путешествие души в царстве мертвых» Египетская книга мертвых Пояснение же к 125 главе предписывает сцену суда нарисовать на новой плитке, изготовленной из земли, на которую еще не ступали свиньи или какие-либо другие животные. Тому, кто выполнит это предписание, гарантирован успешный исход суда. Как бы вы отреагировали на совет, предлагающий начертать 10 библейских заповедей, на каком-нибудь камне с надеждой на то, что спасет от Божия гнева не исполнение этих заповедей, а их начертание на определенного рода материале. Ну вот такая же магическая профанация произошла и с египетской исповедью. О торжестве магии над этикой свидетельствует и состояние многочисленных рукописей книги мертвых. Даже самые прекрасные погребальные свитки – выглядят довольно беспорядочными компиляциями, причем некоторые существенные главы в них опущены, а другие отрывки бессмысленно повторяются. Нет ни последовательности, ни единообразия. Встречается очень много ошибок. Большинство этих свитков, скорее всего, были изготовлены для продажи и написаны беззастенчивыми литературными поддельщиками-профессионалами. Вдобавок к этому позднейшая мода – Роскошно украшать погребальные свитки Привела к сокращению текста В манере современных иллюстрированных журналов Рассказ должен был быть безжалостно урезан Чтобы уступить место привлекательным рисункам Как заметил один современный египтолог Чем лучше рисунки в книге мертвых, тем хуже текст Но даже и текст, добросовестно исполненный оставался в лучшем случае сомнительным по своему смыслу. Перехитрить богов умышленным многословием и нелепыми формулами, чтобы быть допущенным к вечной жизни на прекрасных берегах Небесного Нила – вот та цель, которая преследовалась. Доэль «Завет вечности» в поисках библейских манускриптов. Санкт-Петербург, 2001 год.